Глава 2: Город Давида. Затем Давид изгнал гарнизон неприятелей из крепости, отстроив город Иерусалим, который назвал градом Давидовым, поселился в нем и провел там все остальное время своего царствования. После того, как Давид сделал свои резиденции Иерусалим, дела его пошли с каждым днем все лучше и лучше, потому что Господь Бог заботился о росте и увеличении могущества города. Иосиф Флавий «Иудейские древности». Тысячу лет Иерусалим был иудейским, около 400 лет — христианским и 1300 лет — мусульманским. Ни одной из этих религий не удавалось завладеть Иерусалимом без меча, баллисты или гаубицы. Саймон Сибак — Монтефиоре, Иерусалим — биография. Авраам — первый человек, которого Библия называет евреем. Он считается праотцом народов, включая евреев и арабов, В легенде у Иакова, внука Авраама и сына Исаака, было 12 сыновей. Племена их потомков, колена Израилевы, согласно священному писанию, образовали еврейский народ, который в разных исторических источниках также именовался Израиль. Израиль означает «богоборец». Иаков получил это имя после борьбы с таинственным некто, который в итоге сказал Иакову «Отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль» ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь». Бытие, глава 32, стихи 24-28. Иосиф, сын Иакова, был продан завистливыми старшими братьями в рабство в Египет, где возвысился при дворе фараона, а затем переселил всех евреев в египетскую местность Гесом, ныне Вади-ту-Милат. Израильтяне расплодились и размножились, и возросли, и усилились чрезвычайно, и наполнилась ими земля та. Исход, глава 1, стих 7. Но вот на престол взошел новый фараон, не знавший Иосифа. Опасаясь евреев, он велел изнурять их тяжелым трудом. Исход, глава 1, стих 10-11. И евреи оказались в угнетенном положении. Затем фараон приказал убивать израильских младенцев мужского пола. Исход, глава 1, стих 15-22. Одна еврейка, спасая своего ребенка, положила его в просмоленную корзину и пустила по водам Нила. Мальчика нашла дочь фараона, взяла к себе и нарекла Моисеем. Возмужав, пророк Моисей с Божьей помощью вывел израильтян из Египта, Фараон поначалу не хотел отпускать их и навлек на страну 10 казней египетских, но затем сдался. В память об исходе и освобождении евреи ежегодно отмечают праздник Песах, еврейскую Пасху. Эти события описаны в негритянском спиричуэле, религиозной песне «Go down, Moses, let My people go», «Сойди, Моисей, отпусти мой народ», Песня, появившаяся еще в XIX веке, считалась гимном афроамериканских рабов. Первым исполнителем современной версии стал американский певец Поль Робсон, а самым известным – великий джазмен Луи Армстронг. Путешествие Моисея и его соплеменников из Египта в Ханаан длилось 40 лет. Ветхозаветное повествование изобилует знаменитыми сюжетами о том, как перед пророком расступились воды Красного моря, как скитальцы в пустыне питались манной небесной, отсюда и соответствующее выражение, обозначающее благо, словно упавшее с неба. Как израильтяне в отсутствии Моисея отлили идола, золотого тельца, и принялись поклоняться ему, отвернувшись тем самым от единого Бога. Как Моисей поднялся на гору Сина и получил от Господа скрижали завета, две каменные плиты, на которых были начертаны десять заповедей. Завет представлял собой договор между Богом и избранным народом, то есть евреями, по которому он обещал евреям Ханаан, Эрец, Исраэль. В наши дни на территории Эрец-Исраэль, земли израильской, находятся Израиль, часть Южного Ливана, западная часть Иордании, часть Сирии, а также территории частично признанного государства Палестина, Иудея и Самария, западный берег реки Иордан и сектор Газа. Таким образом, Эрец-Исраэль не идентичен ни территории современного Израиля, ни территории древних еврейских царств. Землю израильскую, землю обетованную, святую землю, землю, текущую молоком и медом. Господь показал ее Моисею с горы Нева, небо, что на западе современной Иордании. По слухам, сегодня с вершиной Нева в хорошую погоду можно разглядеть одну из главных достопримечательностей Иерусалима – позолоченный купол мечети Кубат-Ас-Сахра. В Пятикнижии Моисеевом Ханаан – это территория между рекой Иордан и Средиземным морем, которая соответствует исторической Палестине. Отсюда израильский националистический лозунг «Израиль от реки до моря» и зеркальный палестинский девиз «От реки до моря, Палестина будет свободна». В англоязычной версии он рифмуется. «From the river to the sea, Palestine will be free». Под свободной Палестиной сторонники этой идеи понимают историческую Палестину без Израиля и того, что они называют сионистской оккупацией. Адепты же израильской концепции поддерживают доминирование евреев над арабами на всей территории исторической Палестины или даже эрец Израиля. Спустя десятилетия странствий Моисей умер, так и не войдя в Святую Землю. Перед кончиной он назначил преемника – Иисуса Навина. Если под руководством Моисея евреи добрались до Ханаана, то под командованием Иисуса Навина им предстояло Ханаан завоевать. Но что же произошло здесь за несколько веков их отсутствия? Согласно Библии, евреи пребывали в Египте 430 лет. Исход, 12 глава, 40 стих. А потом еще 40 лет скитались по пустыне. В промежутке между поздним бронзовым и ранним железным веками Ханаан занимали разные племена и народы в первые века второго тысячелетия до нашей эры на востоке процветали акацы, а на западе аммуру, амореи. В эпоху средней бронзы аморейские династии прочно закрепились на всей территории Леванта. Левант историческая область на востоке Средиземного моря, охватывающая территории Сирии, Ливана, Израиля, Палестины, Иордании и Египта. Ранние амореи, упомянутые в Библии это Ок, царь Башана и Сигон. Царь Амареев Хешбоне и Иисус Навин победил их, и на первых этапах вторжения в Ханаан израильтяне контролировали бывшие амарейские владения в Трансиордании. Трансиордания – историческое название региона без фиксированных границ, который располагался к востоку от реки Иордан, сегодня примерно соответствует территории Иордании. С 1600 года до нашей эры по 1350 год до нашей эры Хетты и Хуриты из Анатолии – Анатолия, Малая Азия, полуостров Западной Азии, самый западный выступ азиатского континента и Северной Месопотамии, Месопотамия, Междуречье, Двуречье, историческая область в долине Тигра и Ефрата владели большей частью Леванта. Фараон Эхнатон относился к их возросшему влиянию Ханаане с кажущимся безразличием. Но в 1274 году до нашей эры повелитель нового царства Египта Рамсес II сразился с хетским монархом Моваталли II при Кадеше на реке Аронт, современная Сирия. Эта величайшая битва бронзового века возвестила начало века Железного. В итоге египтяне и хетты заключили первый в истории мирный договор, по которому Ближний Восток был разделен между двумя сильнейшими державами той эпохи. Ни одна империя никогда реально не контролировала весь Ближний Восток. Горные песчаные пустыни, высокие невысокие холмы, речные рифтовые долины, горные прибрежные равнины. Рельеф региона фрагментарен до такой степени, что разные народы могли жить бок о бок веками. Из библейской книги судей мы узнаем, что хетты, евреи, хореи, гергесеи, ферезеи и евусеи, филистимляне, арамейцы, седоняне, израильтяне, кинеи, марея, маликитяне. Адианитяне, египтяне, муавитяне, амманитяне, идумеи, измаильтяне – все они оккупировали разные части Ханаана или нападали на него. Книга судей – это исторический отчет о вторжениях соседей Израиля на захваченные евреями земли. В географическом смысле все народы, обитавшие в Ханаане, называются хананеями. Некоторые из них являлись семитами – Согласно библейской традиции, Авраам вел свой род от Сима, старшего сына Ноя. Поэтому в Библии народы Ближнего Востока, считавшиеся последователями и потомками Авраама, назывались сыновьями Сима. В конце XVIII века для их обозначения появился термин Симиты. Как и евреи, в том числе амонитяне, моавитяне и думеи мадианитяне и измаильтяне, другие – Сидонцы, арамеи, хетты и амаликитяне – не имели прямого отношения к израильтянам, но их судьбы тесно переплелись, а взаимодействие принимало разные формы – от эпизодов сотрудничества до вооруженных столкновений и политической неразберихи. Хетты, например, были родом с Анатолийского Нагорья и постоянно присутствовали в хананском периоде ранней еврейской истории. Авраам купил у Ефрона Хитиянина пещеру для погребения своего семейства, а израильский царь Давид заручился поддержкой нескольких верных хеттов в качестве личных телохранителей. Сидонцы иногда помогали Давиду, но чаще конфликтовали с ним. Арамей, предки нынешних сирийцев, державшие столицу в Дамаске, воевали с израильтянами и запомнились им как непримиримые враги, жадные до земли. Смена исторических эпох никогда не давалась человечеству легко, и переход к Железному веку не стал исключением. В XIII столетии до нашей эры на Ближнем Востоке и в Восточном Средиземноморье начался процесс, известный как «катастрофа Бронзового века». Судя по археологическим данным и историческим документам, он был вызван изменением климата, землетрясениями, извержениями вулканов, засухой, голодом и бунтами в главных государствах того времени – Кроме того, Древний мир потрясла массовая миграция народов моря, воинственных племен, вероятно, из Эгейского региона, Балкан и Малой Азии, Шерденов, Тирсонов, Данунов, Ахейцев, Фригийцев и других. Среди народов моря были те, кого египтяне именовали пелесетами, а Библия – филистимлянами. От этих слов происходит ассирийская палашту, римская Сирия – палестинская, арабская – фаластин, филастин, английская – палестайн и русская Палестина. Об этногенезе народов моря известно мало, но египетские надписи сообщают, что на заре Железного века они уничтожали все на своем пути. Народы моря открыли так называемые темные века в Древнем мире. Навсегда исчезли великие государства и культуры второго тысячелетия до эры: Микенская и Минойская цивилизации, Хетское царство, державы коренных вавилонян и осирийцев Месопотамии, Могущественный Египет был поставлен на колени и пытался отразить бесконечные волны захватчиков, атакующих страну с суши и с моря. Египетские наместники в панике бежали из Ханаана, Хетты, Центральной Анатолии, чье влияние когда-то простиралось на юг вплоть до сирийского Кадеша, потерпели поражение, а их столица Хатуса, недалеко от современной Анкары, лежала в руинах. Гордые ассирийцы и вавилоняне были заперты в своих городах на берегах Тигра и фрата и окружены кочевыми племенами, которые раньше не осмелились бы атаковать их. Мольбы о помощи Амурапи, последнего царя Угарита, крупнейшего морского порта на севере Сирии, остались неуслышанными, ибо его глиняная табличка лежала в печи, необожженная и неотправленная, когда Угарит был разрушен около 1185 года до н.э. «Отец мой, смотри, вражеские корабли уже здесь», — писал Амурапин на этой табличке, адресованной владыке Кипра. «Мои города сожжены, и они творили злые дела в моей стране. Страна предоставлена самой себе. Пусть мой отец знает это. Семь вражеских кораблей, которые пришли сюда, нанесли нам большой ущерб». Фараону Рамсесу III едва удалось отбросить народы моря от границы Египта. После этого филистимляне поселились вдоль побережья Ханаана в знаменитом Пентаполисе, Пятиградье, Ашдоде, Ашкелоне, Газе, Гате и Экроне. Последний город они, видимо, не захватили, а основали. Соседство филистимлян с израильтянами, недавно занявшими часть этого горного края, дата появления израильтян в Ханаане – сложный и спорный вопрос. Нам доподлинно известно лишь содержание надписи на стеле фараона Мернептаха. Надпись утверждает, что египтяне победили народ, называемый Израиль, который жил в земле ханаанской около 1210 года до нашей эры. Это самый древний документ, содержащий слово Израиль. Подготовила благодатную почву для последующих трений и конфликтов. После ухода Египта и других великих империй в Ханаане остались лишь города-государства и мелкие царства, занятые междуусобной борьбой. Народы моря создали вакуум власти, при котором небольшие племена и этнические группы могли не опасаться давления со стороны крупных государств, и израильтяне были готовы этим вакуумом воспользоваться. Основными этническими группами Ханаана, помимо филистимлян, были Амареи и Иевусеи. Последние, вероятно, являлись одним из местных коренных народов. Иерусалим принадлежал Ханаанам, возможно, Амареям, в эпоху египетских текстов проклятий. 19-18 века до нашей эры. Во время еврейского завоевания Ханаана иерусалимский правитель Адони Цедек, Адони Цедек I, это имя переводится с древнееврейского как «Господь мой праведен» и напоминает более раннее «Мелхиседек» «Малкицедек» возглавил антиизраильскую коалицию пяти амарейских царей из южных городов государств. К ней присоединились Гагам, царь Хевронский, Фирам, царь Ярмувский, Яфий, царь Лохиский и Девир, царь Еглонский. Иисус Новин, глава 10, стих 3. Иисус Навин разгромил их при Гаваоне, что к северу от Иерусалима. Это было легендарное сражение XII века до нашей эры, когда израильский полководец велел солнцу и луне остановиться, чтобы дать сородичам больше времени для убийства врагов. Иисус Навин, глава 10, стих 12-14. После битвы Адониседок и другие монархи были казнены. Однако в Библии не говорится о том, захватили ли евреи Иерусалим. Многие события, описанные в ветхозаветных книги Иисуса Навина и книги Судей Израилевых, сомнительны с точки зрения исторической точности. Судя по всему, Иисус Навин оккупировал окрестности города. Но Иерусалим успешно сопротивлялся. Это отражало бы ситуацию, сложившуюся в иных частях Ханаана. Например, по легенде, Иисус Навин убил царей Мегидда, Фаанаха, Йокняама и других городов Израильской долины. Израильская долина – долина в Нижней Галилее, Израиль. Галилея – историческая область на севере Израиля на границе с Ливаном. На западе граничится Средиземным морем, на востоке с Иорданской долиной, на юге – с Израильской долиной. Традиционно делится на Верхнюю и Нижнюю Галилею. Но так и не сумел изгнать или полностью истребить Хананеев. Нельзя точно определить, когда Иевусеи взяли Иерусалим, но исследователи говорят об отрезке с 2000 года до нашей эры до 1200 года до нашей эры. Ветхий Завет обозначает город как Иевус, тем самым подразумевая, кто его контролировал и населял. Иисус Новин, глава 18, стих 16, стих 28. Если верить библейскому тексту, то Иевусеи владели Иерусалимом в конце XI века до нашей эры, когда на исторической арене возник царь Давид. Военные успехи Иисуса Навина стали своеобразным трамплином для вступления Давида в город. И пошел Давид и весь Израиль к Иерусалиму, то есть к Евусу. А там были Иевусеи, жители той земли. 1 Паралипоминон, глава 11, стих 4. Визуальный образ Давида для западного мира сформирован благодаря статуе итальянского гения эпохи Возрождения Микеланджело Буанаротти 1475-1564 годы. Скульптура демонстрирует красивого мускулистого юношу, хотя она была изваяна примерно через 2500 лет после жизни того, кого она изображает. О царе Давиде написано много. На протяжении трех тысяч лет его обожали и ругали, называли мифическим героем, спасителем и даже серийным убийцей. По словам израильского историка Баруха Гальперна, Давид не был тем, кого было бы разумно пригласить на обед. И все же для многих людей он являлся одним из самых популярных и романтических персонажей Библии, прославленным и увековеченным в рассказах о его подвигах и приключениях. Перечень достижений Давида воистину уникален. Будучи мальчиком, вооруженным прощой, он убил грозного филистимского великана Голиафа. Потом совершил головокружительное восхождение от скромного музыканта до придворного сановника и мужа царской дочери, затем провел долгие годы в пустыне, спасаясь от гнева повелителя, и, наконец, сам стал царем. Эти легенды зафиксированы в его увлекательной библейской биографии. Впрочем, до недавнего времени не существовало никаких материальных доказательств, подтверждающих, что человек по имени Давид вообще когда-либо существовал. Только в 1993 году археологи обнаружили на севере Израиля стелу Тельдана. Обломок базальтовой плиты с надписью о победе царя Арама над израильтянами ориентировочно в 841 году до нашей эры. Арам, арамейский Дамаск, древнее арамейское государство Сирии существовало примерно в X веке до нашей эры, 733 год до нашей эры. Где говорится о доме Давида? Это важное внебиблейское свидетельство об историчности Давида и основанной им царской династии. После смерти Иисуса Навина израильтянами правили судьи, к которым приходили на суд. Судьи ожесточенно сопротивлялись ассимиляции израильтян в среде других народов Ханаана, призывали разрушать их языческие капища и командовали ополчением. Судьей мог стать и пророк Самуил, и главарь банды разбойников Иефай, и женщина Девора. Однако со временем судьи утратили способность эффективно бороться с соседями, в первую очередь с филистимлянами, и тогда евреи захотели царя. Так монархом был провозглашен высокий красивый Саул, представитель колена Вениаминова. Колено Вениаминова, колено Вениамина – одно из двенадцати колен Израилевых, племен потомков Иакова, которые образовали еврейский народ. Вениамин – младший сын Иакова, внука Авраама, и его жены Рахили. И первый царь в истории Израиля. Саула уважали как отличного воина и простого человека. Однако он имел вспыльчивый характер и был подвержен приступам меланхолии, ревности и подозрительности. Британский католический писатель и журналист Пол Джонсон отмечал, что Саул – это непредсказуемый восточный властелин-бандит, который колеблется между внезапным великодушием и неуемной яростью, возможно, с маниакально-депрессивным оттенком. Всегда храбрый, несомненно одаренный, но балансирующий на грани помешательства и временами переходящий ее. Молодой Давид успокаивал буйного повелителя искусной игрой на киноре – музыкальном инструменте, напоминающем арфу. Легендарная победа над огромным филистимским воином Голиафом окончательно открыла Давиду путь ко двору. И Саул выдал за него свою дочь Милхолу. Предварительно царь потребовал от будущего зятя свадебный дар – сотню кусков крайней плоти, срезанных с тел убитых филистимлян. Давид принес не сто, а двести кусков. А его последующих ратных подвигах израильские женщины пели. Саул победил тысячи, а Давид – десятки тысяч. Неудивительно, что вскоре монаршая милость сменилась злобой и завистью к юноше. Давид бежал в пустыню и служил врагам, филистимлянам, пока не умер Саул, разгромленный филистимлянами в битве при горе Гелвуй гельбуа Предание гласит, что он, пораженный стрелами неприятелей, бросился на меч. Три царских сына, Ионатан, Авенадав и Малхисуа, тоже пали в бою. Узнав о гибели Саула и его основных наследников, Давид приехал в Хеврон, главный город колена Иудина. Колено Иудина – колено Иуды – одно из колен Израилевых наряду с коленом Вениамина. Согласно библейскому преданию, оно произошло от Иуды, сына Иакова и его жены Лии. По имени колена Иудина позже была названа появившаяся религия иудаизм. Оно населяло Иудею, обширную область Ханаана к югу от Иерусалима, и местные жители объявили Давида царем иудейским. Фактически это означало отделение иудей от Израиля, где трон занял Евасфей, младший и единственный отпрыск Саула, уцелевший в сражении при Гилвуе. Израиль и Иудея враждовали, но Давид усиливался А Иевосфей слабел. Полководцы Евосфея, оценив свои шансы на победу, зарезали спящего монарха и отнесли его голову в Хеврон, дабы снискать расположение Давида. Впрочем, Давид щел это гнусным деянием и велел четвертовать убийц. Вторая книга царств, глава 4. Затем пришли все колена Израилевы к Давиду в Хеврон, старейшины помазали его в цари над всем Израилем, Вторая книга царств, глава 5, стих 1-3. «И человек, который, будучи ребенком, пас овец, обрел высшую государственную власть». Продолжая административную традицию, зародившуюся при Сауле, Давид возглавил объединенное Израильское царство. Сначала он обосновался в сердце Иудеи Хевроне, где похоронены ветхозаветные патриархи. Там монарх правил семь лет и шесть месяцев. Вторая книга царств, глава 5, стих 5. Пока не решил перебраться в географический и политически нейтральный центр государства, отдалившись тем самым и от южных, и от северных еврейских племен. Иерусалим идеально подходил для этой задачи. Город лежал на границе территорий, населенных коленами Иуды и Вениамина. Он еще не играл значительной роли в еврейской истории и таким образом соответствовал статусу столицы, откуда можно было руководить Израилем на севере и Иудеи на юге. К тому же у Иерусалима имелся источник воды Гехон и естественная защита. Существовала только одна проблема – город принадлежал Евусеям, и это требовалось исправить. Впрочем, Давид выбрал Иерусалим не только из политических соображений, но и из-за сакрального статуса. За тысячу лет до этого городом правил Мелхиседек. В религиозных делах Давиду помогал еврей Садок, чье имя содержит отсылку к слову «седек» от древнееврейского «справедливость», являющемуся частью имени древнего первосвященника. Позже царь Соломон, сын и преемник Давида, назначил первосвященником отцовского соратника и род Садока столетиями сохранял за собой это достоинство. Кроме того, Давид нарек сына, который будет строить Иерусалимский храм, Соломоном. На иврите его имя звучит как «шлома» и образовано от корня «шин ламет мем». Данный корень типичный для семитских языков. На арабском он звучит как «син лям мим». От него образованы слова «шалом» и «салам». Самостоятельное значение корня «мир», что отсылает к названию города Мелхиседека Салиму. План нападения Давида на Иерусалим точно неизвестен, но расположение города среди окружающих его холмов и долин накладывает определенные ограничения на передвижение вооруженных сил. Как уже отмечалось, Иерусалим стоял на южном отроге восточного гребня Иудейских гор. С трех сторон его обрамляли крутые овраги. Единственный подход к городу в тысячном году до нашей эры был на севере, со стороны незащищенной естественным барьером. Там возводились стены и другие оборонительные сооружения, в том числе, вероятно, и цитадель Евусеев, именуемая Сионом. Шли века, но ландшафт тех мест не претерпел кардинальных изменений. И после Давида многие завоеватели атаковали город с севера, Среди них были Навуходоносор II, Антиох VII, Помпей, Ирод, Цестигал, Тит, Крестоносцы, Саладин, Османы, Британцы и солдаты Арабского легиона. Ветхий Завет вкратце описывает взятие Давидом Иерусалима. Вторая книга царств, глава 5, стих 6-9. Первый – Паралипоминон, глава 11, стих 4-8. И Евусеи говорили… «Ты не войдешь сюда. Тебя отгонят слепые и хромые», насмехаясь над врагом и подразумевая, что даже увечные отразят атаку еврейской армии. По другой версии, Евусеи разместили на зубчатых стенах крепости своих коллег, тем самым предупреждая израильтян, что они тоже ослепнут и охромеют, если посмеют напасть. Давид рассверепел и осадил город. Иосиф Флавий, еврейский полководец, ставший римским литератором, составил единственный исторический внебиблейский отчет о захвате израильтянами Иерусалима. Он сделал это в эпоху Веспасиана и Тита, двух римских императоров отца и сына, которые построили Колизей, отчасти на средства от разграбления Иерусалима и второго храма в 70-м году. Таким образом, труд Иосифа Флавия «Иудейские древности» датируется второй половиной первого века. Его автор прикоснулся пером к пергаменту спустя тысячу сто лет после описываемых событий. Он, Давид, приложил все свое старание и усердие, чтобы быстрым завоеванием города показать свое могущество и навести страх и ужас на всех тех, кто бы вздумал отнестись к нему таким же наглым образом, как то сделали Евусей отмечает Иосиф Флавий. И действительно, ему удалось с большими усилиями быстро занять Нижний город. Но так как крепость города не сдавалась, то царь, чтобы возбудить в своих воинах больше храбрости, решил прибегнуть к обещанию почетной награды тому, кто бы взобрался по крутой стене обрыва первым на вершину утеса и занял бы крепость. А именно он обещал такому герою предоставить командование над всем войском. Этим героем стал некто Иоав, сын Саруи. Не исключено, что Иосиф Флавий, уроженец Иерусалима, дал волю воображению, либо изложил услышанные еще в детстве легенды. По крайней мере, он дополнил свой рассказ подробностями, которых нет в Библии. Кроме того, важную роль играет и перевод древних текстов. Иерусалим слыл хорошо укрепленным городом. И, по мнению многих исследователей, люди Давида проникли туда вовсе не по утесам, а по системе водоснабжения. Например, через Силамский тоннель, который проходил под крепостными стенами и вел от источника Гихон к Силамскому пруду в старейшем городском районе, когда-то населенном Евусеями. Сейчас этот район называется городом Давида. В 1860-х годах британец Чарльз Уоррен, археолог и в дальнейшем шеф лондонской полиции, расследовавший убийство Джека Потрошителя, обнаружил в Иерусалиме подземный ход, который заканчивался вертикальной шахтой, спускавшейся к Гихону. Она известна как «Шахта Уоррена». Во второй половине XX века израильский археолог Игорь Шила расчистил шахту, а его коллеги Рони Райх и Эли Шукрон в 2011 году пояснили, что сеть подземных тоннелей, связывающая Иерусалим с Гехоном, возникла задолго до царя Давида. Систему водоснабжения соорудили хананеи, но ее происхождение датируется ориентировочно 18 веком до н.э., тем периодом, когда египтяне упоминали Иерусалим в текстах проклятий. Иоав, соратник Давида, первым очутившийся в неприятельском стане, мог проникнуть даже не в Силамский тоннель, которого, вероятно, тогда еще не существовало, а в Хананейские подземные тоннели у источника Гихон в Кедронской долине, пробраться по ним в цитадель, расправиться с сонными стражниками, а затем, подобно Одиссею, распахнувшему перед греками ворота осажденной Трои, впустить в Иерусалим израильское войско. Иными словами, Давид взял Иерусалим и Евусейскую цитадель Сион. С тех пор район на месте города Иевусеев называется городом Давида или Ир Давид. Он лежит к югу от храмовой горы. Минуло уже три тысячи лет, но отзвуки библейского повествования сегодня звучат в арабо-израильском конфликте. Наши предки Ханане и Иевусеи построили города и засеяли землю. Они построили монументальный город Бирсалим Иерусалим, говорил Есир Арафат. Его советник Фейсал Аль-Хусейни утверждал, Прежде всего, я палестинец, я потомок Иевусеев, тех, кто жил здесь до царя Давида. Иерусалим был одним из важнейших иевусейских городов в этом районе. Да, это правда, мы потомки Иевусеев. Фейсал Аль-Хусейни, известный в арабском мире как сын Абдаль-Кадира Аль-Хусейни, героя Первой арабо-израильской войны, член уважаемой иерусалимской семьи и родственник Есира Арафата, был министром по делам Иерусалима в правительстве Палестинской национальной администрации. Он очень любил называть себя потомком Иевусеев, первоначальных землевладельцев Иерусалима. Обосновывая претензии на Иерусалим, Рафат и Аль-Хусейни использовали следующую тактику: рассказывая о своих евусейских предках, они фактически заявляли, что палестинцы происходят от людей, которые испокон веков владели Иерусалимом. Таким образом подразумевалось, что захват города царем Давидом примерно в тысячном году до нашей эры был первым случаем, когда евреи отобрали Иерусалим у его законных палестинских хозяев. Не желая отставать в пропаганде, Израиль в 1995 году организовал грандиозный фестиваль «Иерусалим-3000», посвященный юбилею своей столицы, и определил еврейское завоевание города как его основание. Тем самым израильтяне просто вычеркнули из истории Иерусалима более ранние периоды – ханаанский и Евусейский, то есть без малого 2000 лет. Таким образом, взятие Давидом Иерусалима в первом тысячелетий до нашей эры имеет отношение к нынешнему арабо-израильскому конфликту. Обе стороны по-своему вышивают полуистлевшие полотно истории. Филистимляне долгое время были довольны разногласиями между еврейскими племенами. В эпоху царя Саула они искали любую возможность, чтобы рассорить север и юг Израиля, а также воспользоваться соперничеством между Саулом и Давидом в собственных интересах. Потом Евасфей правил Израилем, а Давид – Иудеей, и филистимлянам нравилась разобщенность и нестабильность двух израильских царств. Как только Давид был помазан царем над всем Израилем, враги мобилизовались. Усиление Израиля под руководством Давида угрожало господству филистимлян в Ханаане, но евреи отразили их атаки. Давид перенес столицу в Иерусалим, и город стал резиденцией его династии, одного из самых долгоживущих царских домов в мировой истории, который просуществовал свыше 400 лет. Судя по всему, Евусеи остались в Иерусалиме после израильского завоевания, либо поселились в районах за пределами города Давида, таких как Западный холм, и некоторые из них даже были наделены административно функциями. Ни Библия, ни Иосиф Флавий не говорят о резне местных жителей. Иевусеи упоминаются в Ветхом Завете всего несколько раз. Они полностью исчезли из библейского повествования ко времени Вавилонского плена, 597 год до эры. Однако 2600 лет спустя Иевусеи пережили своеобразное историческое возрождение благодаря палестинской пропаганде второй половины 20 начала 21 веков. Став полновластным хозяином Иерусалима, Давид укрепил хананские городские стены и построил Милла, Вторая книга царств, глава 5, стих 9, Первый паралипоменон, глава 11, стих 8. Этот термин, который почти все переводчики Библии предпочитают оставлять в транслитерации с иврита, вероятно, обозначает земляную насыпь или возвышение как часть оборонительного бастиона. Он относится к некой крепости, возможно, и Ивуситской, которая была усовершенствована Давидом, Соломоном и Иезекии. В дальнейшем слово «милла» сменилось словом «офиль» – так называется один из Иерусалимских холмов и местность, примыкающая к южной стене Храмовой горы. Давид охотно пользовался услугами иностранцев. Архитекторами и рабочими у него были финикийцы – древний семитский народ, населявший Финикию, историческую область на восточном побережье Средиземного моря с центром в современном Ливане. Телохранителями Хетты и филистимляне Хирам, царь финикийского тира, посылал израильскому монарху плотников и каменщиков, а также кедровые бревна. Вторая книга царств, глава 5, стих 11. Царская резиденция, кедровый дом, вторая книга царств, Глава 7, стих 2 выросла на северном гребне города Давида на обломках каменных зданий, датируемых 14-12 веками до нашей эры. Иными словами, дворец стоял на руинах Хананской и евусейской эпохи. Заняв цитадель Сион, Давид купил у Евусея Арауны гумно с участком земли на вершине восточного хребта на горе Мариак к северу от города. Вторая книга Царств, глава 24, стих 18-25. Там был особый выступ в скале, именуемый евреями камнем основания, с которого, по легенде, началось сотворение мира, и на котором Авраам готовился принести в жертву Исаака. Царь соорудил на горе жертвенник и перенес туда священный ковчег завета, отбитый у филистимлян. Ковчег представлял собой деревянный ящик, покрытый золотом и украшенный статуями херувимов. Внутри него хранились скрижали завета с десятью заповедями, данные Моисею на горе Синай. Давид хотел воздвигнуть на Марии храм, но Господь сказал, что царь пролил много крови, и строительством должен заняться его сын Соломон, 1 Паралипоменон, глава 22, стих 5-12. Впрочем, теперь Ковчег Завета пребывал в израильской столице, и разрабатывались планы храма. А значит, Давид превратил Иерусалим в политический и духовный центр, сделав его не только городом Давида, 2 Книга Царств, глава 5, стих 7, но и градом Божьим. Через 1600 лет и спустя столетия после разрушения храма Соломона мусульмане уверовали, что пророк Мухаммед переместился на гору Мариа из Мекки, а затем вознесся на небеса во время своего знаменитого ночного путешествия. Впоследствии над скальным выступом воздвигли мечеть Кубатас-сахара, сахра купол скалы Гумно-Арауны, в конечном итоге стало известно как Храмовая гора или по-арабски аш Шариф, благородное святилище, святое место иудаизма и ислама. Оно является сакральным и для христиан, главным образом из-за библейских рассказов про Иисуса Христа и Второй Храм при Ироде Великом «Первый век». Одни и те же места, важные для разных религий, не являются чем-то редким и невероятным. Например, на Ближнем Востоке и в Средиземноморье римские храмы, возведенные на греческих святынях, переделывались в христианские церкви, а те, в свою очередь, в мечети. Но храмовая гора в Иерусалиме остается уникальной вот уже пять тысяч лет, ибо сам город славится самой длинной непрерывной историей религиозного поклонения. Со взятием Иерусалима Давид обрел столицу, из которой мог руководить всем израильским царством. За 40 лет правления он завоевал много новых территорий, создав державу, которая простиралась от Синайского полуострова до реки Ефрат. Другие государства были слабы или заняты внутренними проблемами, что позволило Израилю процветать и расширяться. Царь Давид подчинил себе израильские города Ханаана, особенно в Израильской долине. Он также покорил близлежащие земли арамейцев, амонитян, моавитян, идумеев, амаликитян и филистимлян. Единственной соседней страной, которую евреи не захватили и не обязали платить дань, была Финикия, Ливан. И Давид, и Соломон поддерживали хорошие отношения с Хирамом, царем Тира. А Хирам снабжал их строительными материалами и рабочими для возведения дворца и храма. Давид пытался упорядочить международные отношения, делая бывших врагов своими союзниками посредством политических браков. Он приводил их дочерей к себе в Иерусалимскую цитадель, откуда контролировал все военные посты в Израиле, всех сборщиков налогов и податей, всех песцов и других чиновников. Наряду с укреплением личной власти Давид также установил в Иерусалиме центр религиозного поклонения, учредил жертвенные церемонии на вершине Марии, И передал Соломону все необходимое для строительства храма. Когда Давид умер, его погребли не за городскими стенами, как это было принято, а в Иерусалиме. С тех пор на протяжении почти 300 лет израильских монархов хранили в царских гробницах. В деятельности Давида было еще кое-что очень важное. Он установил так называемую объединенную монархию, союз Израиля и Иудеи, севера и юга со столицей в Иерусалиме. Сам союз продлился менее века, охватив только периоды царствования Давида и Соломона, однако его значение сохранялось гораздо дольше, а отголоски слышны и сегодня. В следующем году в Иерусалиме говорили друг другу евреи все две тысячи лет существования диаспоры, которая сформировалась после разрушения римлянами второго храма в 70-м году. Тоскуя по родине предков и стремясь вернуться туда, они воспринимали Иерусалим как символ надежды в течение многовекового изгнания, продолжавшегося вплоть до основания государства Израиль в 1948 году. К тому времени Хананеи и Ивусеи и амореи уже давно сгинули, евреи пережили их всех. Наверное, никто не будет всерьез оспаривать тезис о том, что современные евреи в основном произошли от древних евреев. Но даже это, казалось бы, бесспорное утверждение требует оговорки из-за неясностей в этногенезе ашкеназов. Ашкеназы – субэтническая группа евреев, сформировавшаяся в Центральной Европе. Происхождение арабов еще более туманно. В брошюрах, распространенных ведомством Фейсала Аль-Хусейни, говорится, «Иевусеи, которые были среди семитских народов Ханаана, это народ, от которого произошли сегодняшние палестинцы». В 1994 году палестинский историк Камиль Асали писал, «Арабы Иерусалима, как и всей Палестины, в большинстве своем являются потомками тех, кто жил в стране с незапамятных времен». Впрочем, эти заявления бездоказательны. В целом, историки и археологи сделали вывод, что современные палестинцы гораздо более тесно связаны с арабами Саудовской Аравии, Йемена, Иордании и других арабских стран, нежели с иевусеями, хананеями или филистимлянами. Основные миграции арабов в Палестину произошли после 600 года, то есть через 1600 лет после того, как Давид и израильтяне победили коренное население Ханаана. В 1997 году американо-палестинский ученый Рашид Халиди, профессор истории Ближнего Востока и директор Центра международных исследований Чикагского университета, заявил, «Существует относительно недавняя традиция, которая утверждает, что палестинский национализм имеет глубокие исторические корни». Как и в случае с другими национальными движениями, крайние сторонники этой точки зрения анахронично прочитывают в истории Палестины за последние несколько столетий и даже тысячелетий националистическое сознание и идентичность, которые на самом деле являются относительно современными. Среди проявлений этого мировоззрения склонность видеть в таких народах, как Хананеи, Ивусеи, Амареи и Филистимляне, прямых предков современных палестинцев. Путаница и преднамеренная двусмысленность в отношении топонимов и национальностей возникают из-за того, что одни и те же слова «палестина» и «палестинцы», «израиль» и «израильтяне» употребляются для обозначения как древних, так и современных исторических областей, стран и народов. Сегодняшнее государство Палестина географически не то же самое, что Древняя Палестина, точно так же, как нынешний Израиль и Древний Израиль – это разные образования. Древний Израиль был лишь северной частью современного Израиля а южная половина Древнего Царства, где находился Иерусалим, называлась Иудеей. Древняя Филистимия, родина филистимлян Железного века, раскинулась вдоль южного побережья современного Израиля примерно в районе сектора Газа, как и неоассирийская провинция Палашту на заре первого тысячелетия до нашей эры Напротив, римская провинция Сирия-Палестинская включала в себя все земли между Сирией и Египтом, и ее площадь намного превышала площадь сектора Газа и западного берега реки Иордан, которые сейчас составляют государство Палестина. По словам Филиппа Дэвиса, профессора кафедры библейских исследований Шеффилдского университета, имена и исторические идентичности не связаны друг с другом в том простом смысле, в каком предполагают подобные аргументы. Современные палестинцы делят один ярлык с древними филистимлянами, а современные израильтяне – с древними израильтянами. Но ни в том, ни в другом случае на самом деле нет очень сильной связи. Население Ближнего Востока кардинально изменилось, и ярлыки надо использовать с должной осторожностью. Обсуждая этногенез нынешних палестинцев и израильтян, нужно иметь в виду бурную историю региона и массовой эмиграции последних 4000 лет – следует помнить о волнениях и перемещениях народов в новоассирийский, нововавилонский и раннеримский периоды, первое тысячелетие до нашей эры, о возникновении ислама, седьмой век, о вторжении в Палестину персов, арабов, сельджуков, крестоносцев, монголов, мамлюков и османов, седьмой-шестнадцатый века, о переселении евреев и арабов в этот регион и исходе из него, xix двадцатый века. В результате многовековых миграционных процессов, войн, ассимиляции и оккультурации крайне маловероятно, что кто-либо живущий в исторической Палестине сегодня, неважно араб или еврей, обладатель палестинского или израильского паспорта, мусульманин, христианин или иудей, сумеет продемонстрировать свою истинную родословную, восходящую к древним обитателям земли текущей молоком и медом, будь то хананеи, ивусеи, филистимляне, либо израильтяне. Редактор